была замята неглубокой выщербленкой. Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами,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 Мания. Меня уже ждал молоденький милиционер в чине сержанта Так, попрошу документики, гражданин ага. А в чем дело? И пятак попрошу Ага Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу Я томительно ждал Придется пройти Знаете, мелочь Сейчас Много накупили? Много. Тоже сдайте. Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней правды, три номера местной газеты «Рыбак», два номера литературной газеты, 8 коробков спичек, 6 штук рисок «Золотой ключик» и уцененный ёршик для чистки «Примус». А воду не... А воду сдать не могу. 5 стаканов с сиропом и 4 без сиропа.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 уверяю вас такая мысль не могла бы прийти мне в голову тут то есть, что я говорю не могла бы да она действительно не приходила даже как-то странно предположить Это совершенно бредовая затея копить по копейке да тогда уж лучше как говорится на паперте стоять с нищенством мы боремся ну и правильно но ну, естественно я только не понимаю причем тут я и вот прочтите и подпишите так ну «Я, ниже подписавшийся привалов АИ, неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ-718-62 и злоупотребил ею. Я, ниже подписавшийся привалов АИ, утверждал, будто действия мои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений». Я готов возместить причиненные государству убытки в размере 1 рубля 55 копеек. Я в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению сержанту Сергеенко у у и получил взамен 5 копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Можете идти, гражданин Привалов, и впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец? А, завтра уеду. Вот до завтра и будьте осторожнее. Постарайся. А скажите мне, товарищ сержант, mm -hmm. вам здесь, в Соловце, не странно? Я здесь давно привык.